Оставьте себе миниатюру и окажите мне, пожалуйста, честь снова надеть ваши остальные драгоценности. Мы здесь не для того, чтобы отбирать игрушки у детей. Беатрича радостно рассмеялась. Несмотря на то, что мне совсем не нравится определение, которое вы дали моим драгоценностям, Я все-таки принимаю ваше предложение, если уж вы так благородны. Я все же хотел бы знать, — воскликнул Киндерсли, воодушевленный примером своей племянницы, — не шутка ли все это? Если да, я нахожу, что она зашла слишком далеко. Если вы посмеете покинуть ваше место, вы тотчас же увидите, шутка это или Нет. Парни воображают, что их проделка пройдет им безнаказанно, пробормотал лорд Гарроден, губернатор Деваншира. Ваше сиятельство ошибается, сказал говоривший, очевидно, руководитель нападения. Я ставлю 500 против одного, что нам удастся ускользнуть. Уплата пари будет урегулирована в Таймсе в отделе частной корреспонденции через месяц о ей богу это смело смело засмеялся Ангстратер, главный лесничий хотел бы я ну, хоть на мгновение увидеть лицо этого человека минута когда вы попытаетесь это сделать будет последней в вашей жизни «Что случится, если я зажгу спичку?» — спросил молодой человек, сидевший рядом с лордом Киндерсли. «Я выстрелю». «Итак, господа, наша миссия, кажется, закончена. Каждый, кто двинется с места, прежде чем мы покинем комнату, будет убит. Как только мы уйдем, мы запрем за собой дверь, и вы можете продолжать игру по вашему усмотрению». Если вам это доставит удовольствие, мистер Анстетер, можете взять на себя руководство погоней за нами. Хотя мы оставим немного следов. Никто не отвечал ни слова. Маленькие кружки света карманных фонарей все так же были направлены на наши лица, в то время как грабители медленно удалялись к выходу. Мы слышали, как они открыли и снова закрыли двери. И в ту же минуту все вскочили. Женщины кричали и плакали. Дама, отдавшая свои смарагды, вела себя спокойнее остальных. «Я бы ни за что на свете не отказалась участвовать в этом великолепном спектакле», — сказала она. «Я готов тотчас же начать погоню». «Добыча стоит этого?» — предложил «Ангстриттер, я рассчитываю всех своих слуг!» — гневно крикнул лорд Киндерсли. «Проклятие! Ни одного еще нет здесь!» Все переговаривались. Мы звонили, но звонок не действовал. Мы колотили дверь, но она не поддавалась. Кто-то нашел коробку спичек. И при их дрожащем свете наши лица выглядели, как рисунки Гольдайна. Я встал на кресло и взобрался на окно. Но окна были так узкие, что даже самый тонкий из нас не мог бы сквозь них пробраться. Наконец лорд Киндерсли воскликнул. «Черт побери все это! Выпьем, по крайней мере, вина». Я не стыжусь признаться, что даже от страха. У меня было такое ощущение, словно за мной стоит палач. Да-да, палач. Я раз почувствовал дуло револьвера на своем затылке, о, это было ужасно. Грей, обратился ко мне Ангстетер. Вы рассказывали сегодня об известном преступнике Майкле. Это он и был.